слабостях, ревности, суетности, мелких обидах. Из-за того, например, что леди Брут не пригласила её на ленч, что, конечно, думала она, проводя гребнем по волосам, не лезет ни в какие ворота. Да. Так где же это платье? Вечерние платья висели в шкафу. Запустив руку в их воздушную мягкость, Клариса осторожно выудила зелёное и понесла к окну. Она его разорвала на приёме в посольстве. Кто-то наступил на подол. Она чувствовала, как треснула сверху под складками. Зелёный шёлк весь сиял под искусственным светом, а теперь на солнце поблёк. Надо его подчинить. Самой. Девушки и так сбились с ног. Надо его сегодня надеть, взять нитки, ножницы и что? Ну да, напёрсток, конечно. Взять в гостиную, потому что ведь надо ещё кое-что написать, присмотреть, как у них там идёт дело. Странно, — думала она, становясь на площадке и входя в тот единый сверкающий образ. Странно, как хозяйка знает свой дом. Спиралью вились по лестничному пролёту смутные звуки. Свист швабры, звяканье, звон, гул отворяемой парадной двери, голос, перекидывающий кверху брошенный снизу приказ, стук серебра на подносе. Серебро начищено для приема. Все для приема. А Люси, внеся под нос в гостиную, ставила гигантские подсвечники на камин, серебряную шкатулку посередине, хрустального дельфина поворачивала к часам. Придут, встанут, будут говорить, растягивая слова. Она тоже так научилась. Дамы и господа. Но ее хозяйка из всех была самая красивая. Хозяйка серебра, полотна и фарфора. Потому что солнце и серебро, и снятые с петель двери, и посыльная Майера, вызывали в душе Люси, покуда она устраивала разрезальный нож на инкрустированном столике, ощущение совершенства. Глядите-ка! Бот, сказала она, обращаясь к подружкам из той булочной в Кейтреме, где она проходила свою первую службу и кинула взглядом по зеркалу. Она была Леди Анжелой, придворной дамой принцессы Мэри, когда в гостиную вошла миссис Делой. А, Люси, сказала она, как чудесно блестит серебро.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 И художница настоящая. Всегда сочинит что-то такое где-то, чуть-чуть. Зато уж её платье можно смело куда угодно надеть. Хоть в Хатфилд, хоть в Букингемский дворец. Она надевала их в Хатфилд и в Букингемский дворец. И тишина нашла на неё покой и довольство. Покуда иголка, нежно проводя нитку,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 твердит это сердце. Не страшись, твердит сердце, предав свою ношу какому-то морю, которое плачет, вздыхает, вздыхает о всех печалях на свете снова и снова, ну вот, собирается, опадает.